Журнал «Осем» Департамента законов был напечатан и разослан ко всем членам Совета, но князь Васильчиков, остановив доклад в его общем собрании, представил государю записку, в которой, доказывая необходимость положить хотя некоторую преграду беспрестанному приливу нового дворянства через чины, предлагал узаконить на будущее время, чтобы первое. Военным офицерам не из дворян до майорского чина присвояемо было одно дворянство личное. Второе. В гражданской службе чиновникам до девятого класса предоставить одно личное почетное гражданство, а от девятого до четвертого также одно только личное дворянство. Третье. Достигшим в военной службе майорского чина, а в гражданской четвертого класса, дозволить просить о пожаловании им дворянства потомственного. В одно с этим время подоспело особое дело по комитету министров, давшее случаи распространить подобные же предложения и на ордена. По тогдашнему статусу Ордена Святого Станислава право на получение третьей его степени давалось, между прочим, отличным исправлением сверхнастоящей по службе должности еще другой, высший, вообще не менее года, хотя бы то было и в разное время. На этом основании Сенат удостоил к ордену Станислава вдруг 60 человек, в том числе несколько чиновников даже 14-го класса, которым список, прежде внесения в Орденскую думу, был представлен по установленному порядку Комитету министров. Здесь такое огромное представление встретило сильную оппозицию, и государь велел пересмотреть орденские статуты в особом комитете, назначив в него князя Васильчикова, князя Волконского, по званию орденского канцлера и графа Блудова. Комитет заключил: первое. Уничтожить совсем вторую третью степени ордена Святого Станислава, сохранив одну первую. Второе. По второй и третьей степеням Аннинского ордена давать одно дворянство личное. И третье. По орденам святого Георгия и святого Владимира оставить потомственное дворянство для всех степеней, но с тем, чтобы низшие давались не иначе, как по статутам, через Орденские думы. Все эти предположения и Департамента законов и Особого комитета – состоялись еще в апреле 1844 года, но по их важности дело не было кончено до вакантного времени Государственного Совета, в продолжении которого поступило множество замечаний и возражений на журнал Департамента законов. Предмет сам по себе был так популярен, так доступен каждому, что замечания возникли даже и со стороны таких членов, которые прежде никогда не выражали своего мнения в Совете. Одни находили, что мы слишком затрудняем службу, другие, что делаем слишком мало, одним казалось необходимым оставить все по-прежнему, тогда как другие пользовались этим случаем для закрытия почти всех путей к приобретению вновь дворянства. Словом, диаметральная противоположность мнений – и принятый ими неожиданно широкий размер, так испугали Васильчикова, что он, отказавшись от прежней своей мысли, счел нужным прежде окончательного рассмотрения дела в общем собрании Совета о всем происшедшем доложить лично государю. А государь со своей стороны, признав, что члены, введя в свои мнения предметы, совсем не входившие в состав предложенного Совету дела, зашли слишком далеко, предпочел совсем отстранить и эти мнения, и тот журнал Департамента законов, по которому они были представлены. Вследствие того, он велел передать все дело министру юстиции графу Панину для составления другого проекта в прежних границах вопроса. То есть, собственно, об экзаменах на первый классный чин гражданской службы без перемены в других отношениях существующего порядка. Таким образом, дело, которое при самом скромном начале приняло было такое важное направление, на этот раз возвратилось снова к прежним ограниченным своим размерам, и возникавшая при сём важная государственная мысль была возобновлена и приведена в действие уже только в 1845 году.